Глава сорок Проверенный безопасный дом находился в сотне километров к северо-западу от Лас-Вегаса. Я знала это потому, что Слоун захотела непременно поделиться этими расчётами и ещё полудёжиной других. Мы все были на нервах. Той ночью, лёжа на странной кровати, зная, что в соседней комнате нас сторожат вооружённые агенты, Я смотрела в потолок, даже не пытаясь уснуть. Брикс и Стерлинг оставались в Вегасе, пытаясь остановить субъекта, пока он не совершил следующее убийство. Ещё одна команда занялась расследованием сообщения Джуда о том, что Найтшейд вступил с ним в контакт. В этом сообщении Джуд не упомянул о секте серийных убийц, которая оставалась незамеченной более 60 лет — Это была информация ограниченного доступа. За пределами нашей команды только двое были в курсе. Отец Стерлинг, директор ФБР Стерлинг и директор службы национальной разведки. «Два дня», — подумала я, когда стрелки часов пересекли отметку полуночи. «Два дня до следующего убийства, если Найтшейд не убьёт его первым». «Ты здесь, чтобы навести порядок». Я ощущала, как сердце пытается выпрыгнуть через горло, но заставляло себя погружаться в психику Найтшейда. «Ты работаешь аккуратно, чисто. Я — это эффективное средство избавиться от паразитов». Я пыталась не задумываться о том, был ли Найтшейд единственным, чье внимание привлек наш субъект — Я пыталась не задумываться о том, знают ли другие члены секты о нас. «Ты мог бы убить этого субъекта», — подумала я, сосредоточившись на Найчейде, на зле, у которого хотя бы было имя. «Как только ты прибыл сюда, ты мог бы убить этого самозванца, который создаёт пародию на то, чего не понимает, швыряет это вам в лицо, пытается превратить себя в нечто большее». Зачем тогда ждать? Найтшейд знает о личности субъекта не больше, чем мы? Или выжидает подходящего момента? Этот вопрос преследовал меня всю первую ночь, которую я провела в укрытии. На вторую ночь мои мысли обратились к тому, как Найтшейд подписал сообщение для Джуда. От старого друга. Тебе это кажется верным, да? Ты убил Скарлетт, и это связало тебя и Джуда. «Ты выбрал её, потому что она была такой. Она была сложной задачей, её убийство, пощёчиной Стерлинг и Бриксу. Но потом, когда он остановился, расправился с девятой жертвой и исчез с радара ФБР, и ему нужно было что-то, чтобы заполнить пустоту. Случались моменты, когда я не могла чётко отделить профайлинг от догадок». На границе с Най и Яви я пыталась понять, в какой степени моё понимание Найтшейда — интуиция, а в какой воображении. Дело не из мухи слона, потому что ничего другого не оставалось. Даже сейчас, после всего случившегося, Джуд не позволил нам прикоснуться к материалам по делу Найтшейда. Усталость одолевала меня, словно дождь и ветер, постепенно источивающий и разлагающееся тело. Я не спала уже почти 48 часов. За это время я получила подтверждение смерти матери, а потом узнала, что человек, который убил дочь Джуда, следил за нами. Я погрузилась в сон, словно утопающий, который принимает осознанное решение больше не пытаться вдохнуть. На этот раз сон начался на сцене. На мне было тёмно-синее платье. Мамина ожерелье сдавливало горло, словно оковы, Зрительный зал был пуст, но я ощущала присутствие тысячи глаз, которые следили за мной. От этих взглядов по коже пробегали мурашки. и Я резко повернулась, услышав звук шагов. Едва заметный, он становился громче, ближе. Я начала отступать сначала медленно, затем быстрее, шаги тоже ускорились. Я повернулась и побежала. Вот я была на сцене, а теперь бежала через лес, раняя до крови босые ноги. очень Оченник Дэниэла Рэддинга. Охотится на меня, как на оленя. За спиной хрустнула ветка, и я обернулась. По спине пробежал холодок, и чья-то рука скользнула по моей. Я отшатнулась назад и упала. Ударилась о землю и продолжила падать всё ниже и ниже в дыру в земле. Наверху я видела Вебера. Он стоял на краю дыры со своей охотничьей винтовкой в руках. Рядом с ним появился ещё один человек — агент Лок. Лэйси Лок, урождённая Хоббс, посмотрела вниз на меня. Рыжие волосы собраны в высокий хвост, на лице вежливая улыбка. У неё в руках был нож. «У меня есть для тебя подарок», — сказала она. «Нет». «Нет, нет, нет. Тебя похоронили в стеклянном гробу». Эти слова донеслись справа. Я повернулась. В этой дыре было темно, и я с трудом различала черты лица девушки, которая оказалась рядом. Она была похожа на Слоун, но я знала, ощущала всем телом, что это не она. «У тебя на груди спит кобра» сказала девушка в теле слоун что ты будешь делать скарлет скарлет хокинс что ты будешь делать снова спросила она земля посыпалась на мое лицо я посмотрела вверх и увидела как сверкнула лопата тебя похоронили в стеклянном гробу прошептала скарлет что ты будешь делать Земля сыпалась всё быстрее, ничего не было видно, я не могла дышать. «Что ты будешь делать?» «Проснусь», — прошептала я. «Проснусь!»